Сван думал о другом ясном и чуть розоватом, как у этой луны, лице, в один прекрасный день, зашедшим над горизонтом его сознание, и с тех пор заливавшим мир таинственным сиянием, которым были теперь озарены для него все вещи.